Джесс Уолтер. Гражданин Винс. Роман. Перевод с английского Ольги Дмитриевой. Москва. Книжный клуб 36,6. 2008 год. Категория 16+. Аннотация. Винс Камден. Жулик. Сдав своих подельников, он избегает наказания и получает шанс на новую жизнь с новой фамилией в новом городе, укрывшись за программой защиты свидетелей. Только новая жизнь не получается. За Винсом зорко следит детектив Алан Дюпри, подозревающий его в новых преступлениях. Подельники все же находят изменника, да еще беглеца заказывает местная мафия. Находясь под перекрестием разных прицелов, Винс между тем думает об искуплении, И вот вопрос вопросов. Участие в грядущих выборах президента впервые в жизни – это бессмысленное саморазоблачение или то самое искупление? Или же еще один последний шанс на лучшую жизнь? Выбирай или проиграешь».